Глава сто двадцатая. Во время сеанса все спали и легко было встать с постели так, чтобы не разбудить мать, прокраситься к двери, выйти тихонько, жадно вдыхая запах влажного земляного пола, и через дверь выскользнуть туда, где начинались пастбища, в их полным полно было личинок шелковичных червей. Иринео выбирал который побольше, садился возле муравейника и начинал потихоньку выдавливать червячка с самого конца. До тех пор, пока он не высовывал головку из шелковистого отверстия, и тогда просто было взять его аккуратненько за ширку, как котёнка, и выдернуть, не вкладывая силы, чтобы не повредить. И вот он голенький, смешно корчится в воздухе. Ирина уклал его около муравейника, а сам ложился в тенечке на живот и ждал. В этот час чёрные муравьи трудились яростно, носили корм, стаскивали отсюду насекомых живых и мёртвых. И какой-нибудь из разведчиков тотчас же замечал червячка. Мягкое тельце смешно извивающееся, ощупывал его своими антеннами, словно не веря такой удаче. Бежал туда-сюда, касался антеннами других муравьёв, и через минуту червячка уже окружили и оседлали. И напрасно он дёргался, пытаясь избавиться от клешней, впившихся в него. Муравьи толкали его всё ближе и ближе к муравейнику. Особое удовольствие Иранео Доставляло замешательство муравьёв, когда они не могли пропихнуть червячка внутрь муравейника. Игра в том и состояла, чтобы выбрать червячка крупнее, чем ход в муравейник. Муравьи были глупые и не понимали, в чём дело. Они толкали червячка со всех сторон, стараясь впихнуть его, а червячок отчаянно извивался. Страшно подумать, что он испытывал. Муравьиные лапки и клешни впиваются в тело, в глаза, в кожу. Он что есть сил отбивается от них, и только ещё хуже, потому что прибывают всё новые и новые муравьи, некоторые просто бешеные, вгрызаются клешнями и не отстают, пока голова червячка хоть немного не закопается в бездну муравейника, а те, что в глубине, должно быть, втягивают его изо всех сил. Иринео хотелось бы тоже оказаться внутри муравейника, чтобы видеть, как там муравьи тянут, вытягивают червячка, вцепляясь плешнями ему в глаза и в рот тащит что есть мочи, чтобы втощить его всего, чтобы утощить его в самой глубины и убить его и сожрать его до последней. В скобках глава 16.